«Точно! б р Мороз по коже!» Не сразу сообразил, что это Амалия. Опять интересно стало. Повела она себя странно. Сначала зашла в ту же дверь, потом исчезла в соседней подворотне, потом снова в дверь нырнула. Лакея за ней короткое время спустя выводит какой-то мешок на ножках. «Это уж я потом сообразил, что они тебя сцапали, а тогда невдомек было». Дальше армия у них поделилась. Амалия с покойником сели в карету, д р у ж к и поехали за ними, а лакей с мешком, то бишь с тобой, покатили в коляске в другую сторону. Ладно, думаю, до мешка мне дела нет. Надо Амалию спасать. В скверную историю она вляпалась. Еду за каретой и д р у ж к а м и Копыта тяп-тяп-тяп-тяп. Отъехали не так далеко. Стоп. Я спешился, держу буланку за морду, чтобы не заржало. и с к р е т ы вылез покойник, говорит, ночь тихая, далеко слышно. Нет уж, душенька, я лучше проверю. На сердце что-то неспокойно. Шустер больно отрок наш. Ну, а понадоблюсь, знаете, где меня сыскать? Я сначала взвился. Какая на тебе душенька, стручок поганый.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 Не думал стрелять, да и темновато было для хорошего выстрела. Но он бы тебя точно убил, я по его спине видел. У меня, брат, на такие штуки глаз верны. Выстрел-то каков? Скажи, зря Зуров пятаки дырявит. Сорока шагов точно в темечко, да еще освещение учти. Положим, м не сорока, рассеянно произнес р а с Петрович, думая о другом. «Как? Не с сорока?» – загоречился и п о л и т «Да ты посчитай». И даже принялся было отмерять шаги, пожалуй, несколько коротковатые, но ф а н д о р и н его остановил. «Ты теперь куда?» – Зуров удивился. «Как куда? Приведу тебя в человеческий вид, ты мне объяснишь толком, что за хреновина у вас тут происходит. Позавтракаем, а потом к Амалии поеду».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 Меня от нее с души воротит. Это четыре. Пожалуй, лучше все-таки пристрелить, задумчиво сказал на это Зуров. п р о щ а я разум. Бог даст, свидимся. После ночных потрясений день Раста Петровича при всей своей насыщенности получился каким-то дерганым, словно состоящим из отдельных Плохо друг с другом связанных фрагментов. А Вроде бы ф а н д о р и н и размышлял, и принимал осмысленные решения, и даже действовал, но все это происходило будто само по себе, вне общего сценария. Последний день июня запомнился нашему герою как череда ярких картинок, меж которыми пролегла пустота. н А вот утро, берег Темзы в районе доков. Тихая солнечная погода, а воздух свеж после грозы. Распетрович сидит на жестяной крыше приземистого п о г а у з а а в одном исподнем. Рядом разложена мокрая одежда и сапоги. Голенище одного р а с п о р т а На солнце сушатся раскрытый паспорт и банкноты. Мысли вышедшего из вод путаются, сбиваются. но неизменно возвращается в главное русло. Они думают, что я мертв, а я жив, это раз. Они думают, что про них никто больше не знает».